Тема 28-я. ССР в 53-64 годах. Первая экономика. Во второй половине 1953 года до конца 50-х годов в СССР были проведены хозяйственные реформы, которые благотворно отразились как на темпах развития народного хозяйства, так и на благосостоянии народа. Главная причина успеха реформ состояла в том, что они возродили экономические методы руководства народным хозяйством и были начаты с сельского хозяйства, поэтому потому получили широкую поддержку в массах. Однако они не были подкреплены демократизацией политической системы. Сломав репрессивную систему, не тронули ее основу систему администрации административно-командную, Поэтому уже через 5-6 лет многие реформы начали сворачиваться усилиями как самих реформаторов, так и мощным административно-управленческим аппаратом. Новый курс во внутренней политике СССР был провозглашен в августе 1953 года на сессии Верховного Совета Союза. На сессии глава правительства Маленков впервые поставил вопрос о повороте экономики лицом к человеку о первоочередном внимание государства к благосостоянию народа через ускорение развития сельского хозяйства и производства предметов потребления. Аграрная реформа. Через месяц сентябрьский пленум ЦК КПСС посвятил свою работу анализу тяжелого положения, в котором находилось сельское хозяйство избранный на пленуме первым секретарем ЦК Хрущев от имени партийного руководства впервые после свертывания НЭПа четко и определенно заявил, что без материального стимулирования крестьян сельское хозяйство не поднять. Начать следует с резкого повышения закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию. В начале 54 -го года был взят курс на поднятие целинных и залежных земель. Этого требовали интересы быстрейшего решения острой проблемы зерновой. Народ жил в проголодь. На Целину поехали десятки тысяч энтузиастов там создавали зерновые совхозы. Для укрепления руководящих кадров колхозов на работу в них в качестве председателей было направлено более 30 тысяч партработников, 30 тысячников. Более 120 тысяч специалистов сельского хозяйства из управленческого аппарата были приведены на работу в село. В 1958 году началась реорганизация МТС, машино тракторных станций, в РТС, ремонтно-тракторные станции. Технику продавали колхозам. Предполагалось, что эта мера укрепит материальную базу колхозов и ликвидирует двоевластие на земле, колхозов и МТС, разбудит инициативу колхозников. В целом крупные меры в аграрной области, проведенные в 1953 х годах, можно свести к следующему. Резко повысили закупочные цены, они не компенсировали всех затрат производства, но стали более обоснованными. Списали долги прошлых лет. В несколько раз увеличили государственные расходы на нужды деревни, отменили налог на личные подсобные хозяйства ЛПХ, и разрешили в пять раз увеличить его размер. Провозгласили принцип планирования снизу, стали вводить пенсии для колхозников, начали выдавать колхозникам паспорта. Колхозы получили право вносить изменения в свои уставы с учетом местных условий. Наконец, за пять лет реализовали крупную программу освоения 42 миллионов гектаров целитных и залежных земель. Эти меры, не подрывая государственные монополии укрепили сельское хозяйство, во многом раскрепостили крестьян. Экономика села стала набирать темпы. Прирост сельскохозяйственной продукции за 53-58 годы составил 34% по сравнению с предыдущим пятилетием. Это примерно соответствовало темпам развития сельского хозяйства в годы НЭПа однако с конца 50-х годов экономические стимулы как рычаг развития настойчиво вытеснялись административным принуждением, что было привычно и менее опасно для управленческого аппарата экономическое реформирование перешло в административную тряску два сильных удара сверху сорвали процесс расширенного воспроизводства населения. Во-первых, технику МТС не отдали колхозам а заставили ее выкупить да еще в сжатые сроки, за год и по высоким ценам. Одним этим ударом государство в течение года смогло вернуть себе средства, вложенные в деревню в предыдущие годы. Во-вторых, вместо дальнейшего укрепления и расширения личного подсобного хозяйства жителей деревни, начался новый поход на него, третий после проведения коллективизации. Вначале, освободив приусадебное хозяйство от налогов и увеличив его размер, вскоре объявили курс на его свертывание, так как оно будто бы тормозит окончательную победу социализма на селе. Этот курс был закреплен в 1958 году на декабрьском пленуме ЦК КПСС по предложению Хрущева. Хрущев призвал сельских жителей личный сход продать государством или колхозам, а взамен покупать у них или получать на трудодни мясомолочную продукцию. Никита Сергеевич активно агитировал за опыт своих земляков из села Калиновка Орловской области, которые и коров колхозу продали, и жить стали лучше, перестав разрываться между общественной Нивой и личным двором. По предложению секретаря ЦК Брежнева, пленум принял решение поручить государственным органам в 2-3 года скупить скот у рабочих совхозов и рекомендовать колхозам встать на этот путь началось новое раскрестьянивание селян в результате к середине 60-х годов ЛПХ у деревенских жителей во многих районах страны деградировали до уровня более низкого, чем в начале 50-х годов Это не замедлило сказаться на обострении продовольственной проблемы в СССР. Аграрная политика государства после сентября 1953 года была непоследовательной, половинчатой, а потому не привела к устойчивому успеху. В 1959 году, находясь в США, Хрущев обещал американцам показать... Кузькину мать не только в науке и технике, но и в сельском хозяйстве. Он пришел к выводу, что поднять мясную целину можно лишь решив проблему кормопроизводства, а та, в свою очередь, упирается в структуру посевных площадей. Вместо травополья надо перейти к широким и повсеместным посевам кукурузы, которая и зерно дает, и зеленую массу носилась. Однако чудо не наступило, кукуруза не смогла заменить традиционно русских культур, и в 1962 году правительство приняло решение стимулировать животноводство повышением в полтора раза цен на мясо. Новые цены не увеличили количество мяса, но вызвали волнение в городах. Наиболее крупные из них в городе новочеркасским подавили силы оружия, были жертвы. В следующем году возникли перебои не только с мясом, молоком и маслом, но и с хлебом. Длинные очереди с ночи выстраивались у хлебных магазинов, ширились антиправительственные настроения. И тогда было решено выйти из кризиса с помощью закупок американского зерна. Эта временная мера стала органической частью государственной политики СССР. Золотые запасы Советского Союза использовались для поддержки развития американских фермерских хозяйств, в то время как хозяйства собственных крестьян подвергались гонениям. Семилетний план развития народного хозяйства 59-65 годы в частности развития сельскохозяйственного производства, был провален. Вместо плановых 70% рост составил лишь 15%. Промышленность в 50-х годах К середине 20 века СССР превратился в могучую промышленную державу Упор по-прежнему делался на группу А Производство средств производства, которое составило к началу 60-х годов почти три четверти общего объема промышленного производства Особенно быстро развивались промышленность, стройматериалов, машиностроение, металлообработка, химия, нефтехимия, электроэнергетика В 50-х годах, первой половине 60-х годов, объем производства вырос в 4-5 раз. Предприятия группы «Б», прежде всего легкая, пищевая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленности, развивались значительно медленнее, однако и их рост был двукратным. В целом, среднегодовые темпы промышленного производства в СССР превышали 10%. Столь высокие темпы были достигнуты благодаря жестким методам административной экономики. Руководители СССР были уверены, что темпы промышленного роста страны будут не только высокими, но и возрастающими. Выводы западных экономистов о неизбежном затух В темпов по мере возрастания экономического потенциала СССР подвергались как попытки судить о социализме по аналогии с капитализмом. Тезис об ускоряющемся развитии народного хозяйства в СССР, прежде всего промышленности, прочно вошел в политическую пропаганду и общественные науки. Несмотря на подведение машины и базы под народное хозяйство, ее научно-технический уровень начинал отставать от потребностей времени. Высок был удельный вес рабочих и крестьян, занятых тяжелым ручным и малоквалифицированным трудом. В промышленности 40%, в сельском хозяйстве 75%. Эти проблемы обсуждались в 1955 году на июльском пленуме ЦК КПСС, посвященном научно-техническому прогрессу НТП. Был определен курс на механизацию и автоматизацию производства. Через несколько лет в 1958 году было названо и главное звено научно-технической революции — химия. Форсированное развитие химической промышленности.